Второе июля Жизнь родителей очень несчастна. Когда твои дети на каникулах, у тебя нет жизни, а когда они ходят в школу, у тебя ее тем более нет. Вывод. Они всегда отдыхают, а ты нет. Вывод второй. Явно лучше быть ребенком, чем родителем. 3 июля Когда у тебя есть дети, ты учишься терпению, любви, унижению, и особенно не удивляться, если унитаз туалета оказался забит из-за ноги куклы Барби, брошенной туда твоим ребенком. 4 июля Мать спросила меня: Что будут делать дети летом? Спасибо, мама, что вспомнила об этом накануне каникул. Поскольку ты не предложила мне остаться с ними, я записала старших в лагерь на две недели. А малышка будет весь июль под присмотром няни. Моя мать, что? В лагерь? Ты не сошла с ума? Не знаешь, что говорят про эти лагеря? Вот большое тебе спасибо, мамочка, что нервируешь меня. Ты волнуешься? Ты? Ладно, а в августе? Мы отправимся в Британь на две недели вместе... «С Дюмиленами и их двумя детьми, а потом еще неделю побудем одни». «Отлично, мы с твоим отцом тоже приедем». «Нет, какая ты злая!» «Это ты злая, мамочка!» Такие разговоры с матерью сплошное удовольствие. Потом я поразмыслила. Если мои родители приедут на несколько дней, они в полной мере оценят пробуждение Луны, когда она начинает орать в 6.00». Хорошо, мама, приезжайте на четыре дня с большим удовольствием. 5 июля. День выставления годовых оценок двум моим детям. Проблема в том, что когда твои дети являются прекрасными учениками, то невольно привыкаешь к отличным оценкам. Поэтому, когда Элла показала мне дневник, где было больше четверок, Я, у которой в детстве были почти всегда тройки, и это еще в самые хорошие дни, была вынуждена рассердиться и сказать, что она могла бы лучше стараться, что она способна сделать больше, что в жизни надо прилагать усилия. «Но я же старалась», — ответила она, моя умница. У нее даже слезы выступили на глазах. Действительно, что плохого, если девочка успевает на четверке? Что касается Сизара, то тут все просто отлично. Почти одни пятерки. Я начинаю думать, что это не мой ребенок. Однако я совершенно отчетливо помню, как рожала его, подумать только 4,3 килограмма. Таким образом, никаких сомнений, это мой сын, и он самый лучший в классе. Моя свекровь Бриджит сказала, что гениальность детям досталась без всяких сомнений от нее. Ха-ха-ха. шестое июля, у это каникулы. Оба старших ребенка уезжают в детский лагерь слияние с природой в район Вердона через три дня. Мне надо уложить их чемоданы. седьмое июля, четырнадцать трусов, четырнадцать пар носок, четырнадцать маек, четверо брюк, три свитера, один из них теплый, один плащ. Одна пара сапог, один спальный мешок, один конверт с обратным нашим адресом. Один комплект туалетных принадлежностей. И так отлично, у меня есть все. Для каждого в отдельности, конечно. Целая гора вещей. Девятое июля. Конечно же, на вокзале Элла расплакалась. И я тоже, потому что у меня есть сердце. Воспитатель нас заверил, что все будет хорошо. Думаю, ему не больше шестнадцати лет, а Сизар едва соизволил с нами попрощаться. Адриан, Луна и я смотрели, как наши птенчики уезжают на целых две недели. Да, да, да. Десятое июля. Только вернувшись домой, я обнаружила, что забыла оба спальных мешка в прихожей. «Пришлось отправить их детям в лагерь экспресс-почтой». «Дойдет за три дня», — сказал служащий почты. 11 июля». «Как тихо. Ничего не скажешь. В отсутствии двух детей все гораздо проще». 12 июля». «Мы общались с ними по телефону. Разговор был примерно следующим». «Мои любимые...» «Как мы скучаем без вас! Как ваши дела? Вы хорошо кушаете? Вы хорошо спите? Аниматоры вам нравятся? Вы там не скучаете?» «Нет, мы по вам не скучаем вообще. А вот спальных мешков нам не хватает. Приходится спать на полотенцах. Ладно, вешаем трубку. У нас много дел. Пока-пока!» 13 июля. У меня хандра. Я скучаю по детям. Мы с Адрианом взяли подушки Сезара и Эллы, чтобы почувствовать их запах. Так и спали с ним в обнимку всю ночь. 14 июля. Мне так их не хватает, действительно. и Я скучаю по их крикам и возне. 15 июля. На самом деле я такая хорошая мать, когда их нет рядом. Идеальная мать без детей. Так просто. 17 июля. Сегодня пришло... Совместное письмо от Сезара Элы. «Привет, папа, привет, мама. Как поживает Луна? А собака? Здесь все хорошо. Можно ли нам остаться еще на одну неделю дополнительно? Целуем. Сезар и Элла». Неблагодарные дети. 18 июля. Сегодня Луна сняла свой подгузник, тщательно вымазала пальцы в какашках и нарисовала ими радугу коричневого цвета на стене гостиной. Сомневаюсь, что хороший психиатр найдет этому объяснение, а я ее наказала. 20 июля. Итак, после совещания, проведенного мной и моим мужем, было принято решение, что дети вернутся домой только 30 июля. Да, да, да. 22 июля. У меня теперь больше возможностей проводить время с Луной. Ей чуть больше двух лет сейчас. И когда она играет в обед, я делаю вид, как главная идеальная мать Франции, что обожаю игрушечные пирожные, которые она мне предлагает. Диалог. Ням, как вкусно! Такие превосходные пирожные, что я расскажу о них всем своим друзьям. А у тебя есть друзья, мамочка? 25 июля. Мои родители предложили забрать Луну на три дня в деревню. Если я скажу «да», что я и собираюсь сделать, то у меня будет три дня вообще без детей. Мы сможем с Адрианом пойти куда-нибудь, не думая о няне, заняться любовью, выпить аперитив на террасе, походить голыми по дому. 26 июля. Ты знаешь таких родителей, которые избавились от своих детей в надежде вернуться одним махом на 20 лет назад? «Я в одном шаге от того, чтобы спрятать фотографии своих отпрысков и все их вещи, но это будет плохо выглядеть в глазах окружающих». 27 июля. «Ты знаешь родителей, которые собирались заняться самыми странными вещами, пока трое их детей отсутствуют, и которые в конечном итоге проговорили об этих самых детях два часа за бокалом розового вина, вернувшись домой после работы?» Они — наша страсть. Чего еще надо? Когда они с нами, они нас бесят. Когда их нет рядом, мы по ним скучаем. 28 июля. Ох, луна уже вернулась. Уже? Уже. 30 июля. Возвращение двух старших детей прошло хорошо. Они плакали, расставаясь со своими приятелями из лагеря. Они привезли с собой огромное количество вшей, «Наверное, не меньше 45678». Жалоб, что пришлось обходиться без спальных мешков и много воспоминаний, не меньше, чем в шей. Я должна признаться, я считаю, что они изменились, они выросли, и мне кажется, хоть мне и стыдно сказать, что они стали уродливыми. Я спросила, что думает по этому поводу Адриан. Он только заметил, ты сама уродина. Ладно, ладно, ладно.